Немедленное истребление цесаревича. Приказ цесаревича по польским войскам от 19 ноября 1823 года. Заметил я с некоторого времени, что когда начальник, подходя к фронту и приветствуя людей здорово, ребята», обыкновенный их на это ответ «здравия желаем такому-то», Мало-помалу изменился в некоторый род почти непонятного восклицания. Равно, когда начальник, будучи доволен и в изъявлении своей благодарности, говорит «хорошо, ребята» или «спасибо, ребята», они таким же невнятным образом отвечают «рады стараться». Отчего и происходит, что слова, принятые между начальником и войском в изъявлении удовольствия и в ответ благодарности, со временем делаются пустыми звуками – которое солдат произносит, не соединяя с онами никакого значения, точно так же, как бы он делал ружейный прием. Я люблю единообразие. От этого зависит исправность и точность в службе. Но не могу одобрить оного там, где оно совершенно противно цели, ибо тогда сие единообразие делается столь же вредным, сколько оно полезно при уместном соблюдении оного. На сей конец предписываю, что когда начальник будет приветствовать солдат или изъявлять свое удовольствие вышесказанными словами, то вместо того, чтобы произносить невнятный общий крик, они должны отвечать коротко, но ясно, и каждый, особенно теми словами, какие в таковых случаях приняты в употреблении, и без крику. Примечание. «Сокольской». к биографии цесаревича Константина, страница 223, конец примечания. В январе 1824 года император Александр Палч опасно заболел горячкой и воспалением на ноге. Положение было столь серьезно, что тихо заговорили о возможной перемене царствования. Константин поспешно приехал в Петербург к больному брату. Простись Александр жизнью в это время, между царствия бы и не случилось, просто от того, что цесаревич был в столице. Но государь поправился, хотя день ото дня делался все мрачнее, получая донесения о тайных обществах и цареубийственных замыслах. Слежка была установлена даже за преданнейшим Аракчеевым. Император постоянно говорил близким об усталости. о желании сбросить непосильное бремя царствования, а между тем боялся внести в дело престола необходимую ясность и вел себя так, будто по-прежнему страшился соперничества. Константин Павлович, вернувшись в Варшаву, обратился к прежним своим занятиям, военным и семейным. Осенью 1824 года цесаревич ездил в Германию, сопровождая свою супругу на воды в Эмс, осматривал строящуюся в Коблинце величественную военную крепость и был недоволен, что пруссаки не ограничивают доступ и показывают диковинку всем желающим. Как бы говоря всему миру, наша крепость так неприступна, что мы не боимся посторонних наблюдателей. Примечание. Тимощук. Впечатление великого князя Константина Павловича, вынесенные им из поездки в Германию в 1824 году. Р.С. 1910 год. Номер 12. Страница 568. Конец примечания. Крепость и в самом деле смотрелась неприступной, и даже у великого князя вызвала одобрение. В конце ноября Константин и княгиня Лович вернулись в Варшаву. В начале 1825 года их посетил великий князь Николай Павлович с Александрой Федоровной. Супруги провели в гостях восемь дней. Цесаревич казался любезным до крайности и отдавал младшему брату почести, которые не соответствовали его сану. Николай Павлович пробовал возражать. но Константин только посмеивался в ответ. «Это все от того, что ты царь мирликийский. Примечание. 14 декабря 1825 года и его истолкователи. Страница 219. Конец примечания. На что намекал цесаревич? Очевидно, не только на то, что Николай Павлович был назван в честь святителя Николая, епископа Мирликийских. Царь Мирликийский смущался не напрасно. В подобном наименовании отчетливо слышалась не слишком доброжелательная ирония. «Мол, хоть ты и царь, да не российский, Мирликийский». Решительное объяснение было неотвратимо. Константин и не подозревал, что совсем незадолго до этого в зимние дни уходящего 1824 года, решалась его судьба. Совсем неподалеку, в Киеве. Здесь один из самых деятельных членов тайного южного общества, Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, уже в третий раз встречался с помещиком Анастасием Гродецким, представителем польского патриотического общества продолжав его существовать и после ареста Лукасинского. На этот раз Бестужев-Рюмин просил передать Варшавскому комитету предложение Южного общества о немедленном истреблении цесаревича. Примечание. Восстание декабристов. Том 9. Москва. 1950 год. Страница 165. Конец примечания. Поляки шли на контакт с русскими не слишком охотно, и Пестель начал подозревать их в измене. Прежде предполагалось, что польское тайное общество употребит все меры какого бы то рода ни были, дабы великий князь Константин Павлович не мог возвратиться в Россию. Примечание. Восстание декабристов. Том 9. Москва, 1950 год, страница 63 Конец примечания. Однако Пестель засомневался, употребить ли и все ли? Не возведут ли вместо этого во время переворота цесаревича на польский престол? Не потребует ли у нового короля в благодарность за корону вернуть им независимость? Со временем, когда Пестель давно уже будет казнен, поляки и в самом деле попытаются исполнить похожий план. Бестужев Рюмин рассказал Городецкому – о возникших у русских подозрениях. Для того, чтобы рассеять их, требовалось немногое. Убить Константина. Кровь цесаревича должна была стать залогом единодушия поляков и русских в будущем восстании. Примечание. Бортников. Декабристы и польское освободительное движение. Труды историко-филологического факультета Воронежского государственного университета, том 29 Воронеж, 1954 год, страница 69 конец примечания. К тому же, до тех пор, доколе его высочество будет жив, до тех пор польское общество не может полагаться на войска свои, преданные цесаревичу. Примечание. Восстание декабристов, том 10 Москва, 1953 год. Страница 168. Конец примечания. Весной 1825 года страшное требование было смягчено. Во время переговоров, на этот раз самого Пестеля с Гродецким было решено, что поляки поступят с цесаревичем так же, как русские с прочими великими князьями. То есть убьют... но не немедленно, а во время восстания или даже после него. С уничтожением царской фамилии в Петербурге тоже не было ясности. Истребить царскую семью сразу после захвата власти или для видимости сначала арестовать, а убить уже потом, инсценировав попытку побега, окончательно решено так и не было. Очередной сейм, который по Конституции должен был состояться в 1822 году, был пропущен и собрался лишь после пятилетнего перерыва. В феврале 1825 года в польскую Конституцию был внесен дополнительный акт о том, что отныне заседания Сейма будут проводиться при закрытых дверях. Подобное ограничение гласности – Разумеется, еще сильнее раздражило поляков, однако Сейм прошел тихо. Калишский посол Викентий Немоевский, пытавшийся явиться на заседание, был задержан на подъезде к Варшаве и припровожден жандармами в свое имение. Оппозиция затаилась. Все проекты, предложенных правительством законов, Сейм принял. Александр смягчился. Вновь заговорил в частных беседах о присоединении Западных губерний к царству польскому. В этот свой приезд император совершил небольшое путешествие по краю, везде встречая процветание и восторженный прием населения. В большинстве своем ничуть не затронутого замыслами польских тайных обществ. В заключительной речи Александр одобрил работу Сейма 1-13. июня семь закрылся на следующий день государь покинул Варшаву и простился с Константином Павловичем навсегда